— Известна консистория, место хлебное, а глаза у нее заведущие. — А что же? — спокойно возразил святовидов даже не обернувшись. — Мечтать о несбыточном, так мечтать пошире. Миллионов десять — это, скажем, недурно. Можно прожить умно, полезно и со вкусом. Но почему бы вдруг не сделаться по мановению волшебного жезла, например, царем? Но и тогда ваши телячьи головы ничего острого не вообразят. Знаете, есть побосенка. Русского рязанского мужичка спросили, что бы ты, Митенька, делал, если бы был царем? А я бы, говорит, сидел целый день у ворот на лавке и лузгал бы семечки. А как кто мимо идет, в морду. Как мимо, так в морду. Ваша готентонская фантазия не ненамного дальше хватает. «Явись хоть сейчас к вам, к любому, дьявол, и скажи, вот, мол, готовая запродажная запись по всей форме на твою душу, подпишись своей кровью, и я в течение стольких-то лет буду твердо и верно исполнять в одно мгновение каждую твою прихоть. Что каждый из вас продал бы свою душу с величайшим удовольствием, это несомненно». Но ничего бы вы не придумали оригинального или грандиозного, или веселого, или смелого. Ничего, кроме бабы, жранья, питья и мягкой перины. И когда дьявол придет за вашей крошечной душонкой, он застанет ее охваченной смертельной скукой и самой подлой трусостью. Световидов замолчал, и никто не возразил ему. Слова его... были подобны ледяному компрессу на пылающую голову. Только кто-то, скрытый в синем табачном дыму, спросил из угла, обращаясь к цвету. «Эй, ты, Иоанне Цветоносный, а ты бы, что бы, а?» «Я?» — встрепенулся цвет. Он блаженными блестящими глазами уставился на лампу и тотчас же от ее огня отделился другой огонь, легко поплыл вправо и вверх. Я бы... Мне ничего не надобно. Вот хотя бы теперь. Светло, уютно, компания милых, хороших товарищей, дружная беседа, цвет радостно улыбнулся соседям по столу. Я хотел, чтобы был большой сад, и в нем много прекрасных цветов.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 Словом, рай прервал его святовидов. А протодьякон, сидевший рядом, обнял цвета, крепко притиснул к своей исполинской груди и одним сердечным поцелуем обмусорил его нос, губы, щеки и подбородок и взревел ему в самое ухо. «Ваня, друг ангелоподобный!» Но в эту минуту появился хозяин трактира,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 Как на небе среди клубистых распушенных облаков стремительно катил серебром серебряный круг луны, пролагая себе золотист оранжевый путь. И пел он на какой-то необычайно прекрасный собственный мотив собственные же слова акафеста всемирной красоте. Земли славное благоутробие и благоухание, и небеси глубина торжественная. Люди весельем и грашевоспевающие. Сбирался он к себе на чердак очень долго, балансируя между стеной и перилами. По привычке бесшумно отпер наружную дверь, аккуратно разделся и лег в постель, поставив возле себя на стуле зажженную свечу. Взял было утреннюю недочитанную газету. Но буквы сливались в мутные полосы, а полосы эти принимали вращательное движение, Наконец веки, отяжелев, сомкнулись, и сознание цвета окунулось в бездонную темноту и в молчание.